Глава 13. Орудуя шестипенцевой монетой как отверткой, Эллиот аккуратно вывернул скобу, на которой держалась цепь. Потребовалось немало времени, но инспектор работал терпеливо, как добросовестный плотник. Как только цепь упала, дверь раскрылась сама собой. «Логово золотой ведьмы». Смачно провозгласил Гор и отшвырнул ногой недоеденное яблоко. «Полегче, сэр», — резко сказал Элиот. «Что, считаете яблоко — это улика?» «Все может быть. Попрошу вас, когда мы туда войдем, ничего не трогать». Фраза «когда мы туда войдем» оказалась слишком оптимистичной. Пейдж рассчитывал увидеть маленькую, но все же комнату. В действительности чулан больше походил на стенной шкаф для хранения книг. Квадрат со стороной от силы 6 футов. На скошенном потолке мутным пятном выделялось грязное закопченное окошко. Стеллажи были заставлены книгами не полностью, и стрепанный пергамент соседствовал с более современными переплетами. На всем лежал слой пыли, но это была особая чердачная пыль. Мелкая, зернистая, серо черное На такой почти не остается следов. В коморку было втиснуто кресло ранней викторианской эпохи. Элиот посветил фонарем, и в тот же миг ведьма словно выпрыгнула на них из темноты. Элиот, и тот отпрянул. Ведьма была далеко не красавицей. В прошлом она, наверное, могла сойти за обольстительную женщину но теперь на них смотрела полуистлевшая одноглазая кукла. От второй половины лица почти ничего не осталось, равно как и от платья из бархатной парчевой ткани, когда-то, по-видимому, золотистой. Зияющие трещины на лице довершали портрет. Фигура была величиной почти в человеческий рост. Она сидела на продолговатом сундуке, некогда позолоченном и раскрашенном на манер кушетке но не превосходившим по длине и ширине саму куклу. Днище его приподнималось над полом с помощью колес, явно приделанных позднее. Руки куклы застыли в жутковатом кокетливом жесте. Вся эта основательная громоздкая машина весила должно быть около двух-трех центнеров. Мэдлин нервно хихикнула. Эллиот издал невнятный звук. Доктор Фелл выругался, а потом сказал. — Тоже мне удольфские ужасы. Зрители ожидали большего. — Сэр, вы понимаете, что я имею в виду. Вряд ли можно предположить, что девушка проникла в эту коморку синей бороды, и впервые увидев эту штуку, сразу же... Он замолчал и покрутил кончики усов. «Нет, — Нет-нет, тут что-то не клеится. — Полагаю, вы правы. Рассудительно произнес Элиот. Вероятно, в этом чулане что-то произошло. Но как интересно Бетти сюда вошла? И кто отнес ее вниз? И как у нее оказался доктилограф? Соглашусь с вами, что один вид этой куклы не мог вызвать такого сильного потрясения. Она могла испугаться, закричать, но этим бы все и ограничилось. В целом-то психика у девушки кажется здоровой, и никакими припадками она не страдает. «Леди Фарнли, скажите, а слуги о кукле знали?» «Конечно», — ответила Молли. Правда, кроме Ноуза и, возможно, еще Миссепс, Эпс, никто ее не видел, но знали все. То есть само существование куклы не могло стать для нее сюрпризом? Да. И все-таки что-то в этой клетушке ее напугало. Хотя пока у нас нет никаких доказательств. «Глядите!» Доктор Фелл ткнул палкой. Инспектор пошарил фонарем у основания автомата, и луч высветил на полу кусок скомканной ткани. Эллиот взял его в руки и расправил. Это был присборенный фартук, в каких обычно ходят служанки. Похоже, он совсем недавно побывал в прачечной, но весь был в пятнах пыли и грязи. В одном месте они заметили два коротких рваных пореза. Доктор Фэлл взял фартуку Эллиота и передал Молли. «Это ее?» — спросил он. Молли поднесла глазам пришитый кромкий рулычок и, разобрав на нем крохотные чернильные буквы, кивнула. «Подождите-ка!» — воскликнул доктор Фэлл и сосредоточенно прикрыл глаза. Придерживая Пенсне, как будто боясь его уронить, он принялся грузно расхаживать подтесному пятачку. Потом он отнял руку и посмотрел на инспектора хмурым, тяжелым взглядом. «Так, так. Вот что я вам скажу, друг мой. Доказать это я, к сожалению, могу не больше, чем свои догадки насчет яблока и кладовки. Но я готов описать вам, что здесь произошло, так, будто видел все собственными глазами. Уверяю вас». Речь не идет о проверке очередного факта для галочки. Для нас сейчас жизненно важно установить, в какое время между полуднем и четырьмя часами девушку так сильно напугали и чем был в тот момент занят каждый в доме. Все дело в том, что в Чулане находился убийца, и Бетти Харботл его тут застала. Что ему понадобилось в этой коморке, не ясно, но никто не должен был знать, что он вообще сюда заходил. Что-то произошло. Потом он воспользовался ее фартуком, чтобы стереть отпечатки пальцев и другие следы, которые могли быть заметны на пыли. Затем он отнес или отволок девушку вниз, вложил ей в руку бесполезный дактилограф, который украл накануне и скрылся, как делают все убийцы. А Фартук приспокойно остался лежать здесь. Эллиот поднял руку. — Постойте, сэр, не так быстро. Он на минуту задумался. — Боюсь, тут есть два серьезных возражения. — А именно... — Первое. Если убийцы, как вы говорите, было так важно замести следы почему он ограничился тем, что просто перенес девушку в другое место. Тем самым он никак не предотвращал, а только откладывал разоблачение. Девушка-то ведь жива, и когда придет в себя, расскажет, кто это был, и, возможно, даже что он тут делал. — Это действительно вопрос, — признал доктор Фелл. — Вы попали в самую точку. — И тем не менее, — произнес он с ударением, — «Я не удивлюсь, если ответ на это мнимое противоречие окажется одновременной разгадкой нашего дела». А второе возражение? «Бетя Харботтл не получила никаких травм. Физически она целая и невредима. Причина ее состояния — элементарный первобытный страх. Но вид обычного человека, чтобы этот человек не делал, не мог вызвать такого ужаса. «Это, сэр, неправдоподобно. Современные девушки не так легко падают в обморок. Что же могло до такой степени ее напугать?» «Очевидно, какое-то действие самого автомата», — посмотрел на инспектора доктор Фелл. «Вот представьте, если бы эта кукла протянула сейчас свои коготки и схватила вас за руку!» Сила внушения была такова, что все мигом отшатнулись. Шесть пар глаз уставились на цепкие железные щупальца. Их прикосновение едва ли могло доставить удовольствие. Да и все остальное, от покрытого плесенью платья до полусгнившего и спещренного трещинами воскового лица, никак не могло быть приятно на ощупь. Элиот слегка кашлянул, чтобы снять напряжение. «Хотите сказать? Убийце удалось привести автомат в действие?» «Это невозможно!» — вмешался Гор. «Я долго и безуспешно над этим бился и уверяю вас, что это невозможно. По крайней мере, если туда не засунули какие-нибудь новомодные технические штучки, электрическую систему или что-то в этом духе». «Черт побери, господа!» «Девять поколений Фарнли пытались разгадать этот секрет. Знаете что? У меня к вам предложение. Обещаю заплатить тысячу фунтов любому, кто сможет завести этот автомат». «Любому или любой?» — натужно хохотнула Медлин. Гор ответил ей с невозмутимой серьезностью. «Любому или любой?» мужчине или женщине, взрослому или ребенку. Любому, кто сможет привести куклу в действие, не прибегая ни к каким современным кунштюкам, то есть ровно при тех условиях, как ее заводили 250 лет назад. Весьма щедрое предложение», — оживился доктор Фэлл. «Что ж...» «Выкатывайте ее наружу и поглядим!» Эллиот и Пейдж с некоторым усилием взялись за металлический ящик, на котором сидела кукла, и принялись вытаскивать конструкцию из чулана, не избежав удара о порог. Кукла дернула головой и затряслась. Пейдж подумал, что так у нее, пожалуй, отлетят последние волосы. Эллиосы, однако, двигались на удивление легко. Внутренность куклы при этом отзывалась пронзительным скрипом и глухим лязганием. Они подкатили ее к окну недалеко от лестничной площадки. «Валяйте! Показывайте!» — сказал доктор Фелл. Горд тщательно осмотрел куклу. «Как вы сами сейчас убедитесь, туловище у нее сплошь забито деталями наподобие часовых». Я не специалист, и мне трудно судить, настоящие это рычаги и шестеренки или просто для вида. Подозреваю, в основном это муляжи, хотя некоторые, может, и должны выполнять какую-то функцию. Так или иначе, главное, что вся внутренность заполнена механизмами. В спине есть продолговатое отверстие. Если попробовать его открыть, просунуть туда руку и... Ой, да ты царапаешься! Нахмурившись, Город дернул руку. Он слишком увлекся объяснением и, жестикулируя ненароком, задел острые ведьмины пальцы. На тыльной стороне ладони появилась кривая царапина. Он поднес руку к губам. На коже выступила кровь. «Старое доброе механическое чудище!» — сказал он. «Верное мое чудище! Пора, похоже, оторвать тебе башку!» «Или то, что от нее осталось?» «Не надо!» — вскрикнула медленно. «Это развеселило гора». «Как скажешь, малышка». «Во всяком случае, инспектор, призываю вас заглянуть и пошарить внутри. Важно удостовериться, что корпус плотно забит механизмами, и там нет места, где бы мог спрятаться человек». Стеклянной дверца, которая некогда прикрывала отверстие в спине куклы, давно не было. Эллиот, подсвечивая себе фонариком, с самым серьезным видом осмотрел внутреннее устройство и ощупал какие-то детали. Казалось, инспектора что-то удивило, но он только сказал. «Да, сэр, все верно. Пустого пространства нет. А что, были предположения, что внутри куклы кто-то сидит и приводит ее в действие? Таково единственное предположение, которое вообще выдвигалось. Ну, хорошо. Это что касается, собственно, фигуры. Как видите, есть еще и другая часть конструкции. Вот этот ящик или кушетка, на которой фигура сидит. Смотрите. На сей раз ему пришлось труднее. На передней стенке ящика была какая-то кнопочка и дверца на петлях. Кнопка работала, похоже, не слишком хорошо, но после некоторых манипуляций Гору все же удалось добиться, чтобы дверца распахнулась. Внутренний механизм ящика, полностью металлический и сильно изъеденный ржавчиной, имел менее трех футов в длину и не более полутора в высоту. Гор довольно улыбнулся. «Вероятно, вы помните», — сказал он. В чем, как предполагают, заключался секрет шахматиста Мельцеля? Фигура сидела за шахматной доской перед комодом, состоявшим из нескольких отделений, каждый со своей дверцей. В самом начале сеанса ведущий открывал по очереди все эти дверцы, чтобы публика убедилась, что все без обмана, внутри только механизмы и ничего более. Поговаривали, однако, что на самом деле в комоде прятался ребенок. Который ловко протискивался из одного цека в другой, причем делал это синхронно с манипуляциями ведущего. Поэтому зрители и не могли ничего заподозрить. Так вот. Подобные же предположения высказывались и относительно нашей красотки. Но очевидцы писали, что это неправда. Посудите сами во-первых, ребенок должен был быть совсем уж крошечным, а во-вторых, Ни одному иллюзионисту не удалось бы объехать всю Европу в сопровождении ребенка так, чтобы об этом никто не узнал. Здесь, как видите, всего только одна дверца и свободного места внутри ящика почти нет. Всем желающим предлагалось лично потрогать механизм и убедиться, что никакого подвоха нет. Машину ставили в любом месте комнаты, и стояла она вполне автономно. На высоком постаменте, так что пространство внизу и вокруг нее отлично просматривалось. Все это явно исключало участие человека. И тем не менее наша леди оживала. По команде ведущего она брала в руки цитру, исполняла любую пьесу, какую попросят из зала, откладывала инструмент в сторону, общалась со зрителями при помощи жестов и мимики развлекала их разными ужимками и выкрутасами в духе времени. Стоит ли удивляться, что мой почтенный предок был в восторге, когда ее увидел? Удивляло меня всегда другое. Почему, раскрыв ее секрет, он вдруг решил убрать ее с глаз долой? Гор помолчал и, оставив пафосный тон, добавил. «А теперь расскажите мне, как она работала». «Мартышка вы неугомонная», — самым учтивым тоном проговорила леди Фарнли, уперев бока сжатые кулаки. «Что же вы за человек? Долго вы еще будете куражиться? Может, вам еще паровозик принести или солдатиков оловянных? Господи, Брайан, ну сделайте же что-нибудь, это невыносимо! Да и вы тоже хороши, и вы, а еще сотрудник полиции!» Возитесь с какой-то паршивой куклой, ползаете вокруг нее, как орава малолеток. А ведь в этом доме только вчера человека убили. — Хорошо, — сказал гор. Давайте сменим тему. — Объясните мне, как это случилось. — Но вы-то, конечно, скажете, что это было самоубийство. — Мадам, — произнес Гор, с отчаянием взмахнув рукой. «Не важно, что я скажу. На меня так или иначе полетят шишки. Не стой, так с другой стороны. Если я скажу, что это было самоубийство, меня заклюют одни. Если скажу, что убийство, заклюют другие. Предполагать, что это был несчастный случай, я тоже не решаюсь, а то на меня полчатся третьи». «Убедительно». «А что скажете вы, мистер Эллиот?» Инспектор ответил с обезоруживающей прямотой. «Леди Фарнли, я всего лишь пытаюсь разобраться в деле, сложнее которого в моей практике еще не встречалось. И всеобщая настороженность и неуступчивость никак не способствуют моим усилиям. Бессмысленно это отрицать. Задумайтесь на минуту, и вы сами согласитесь, что автомат имеет непосредственное отношение к делу». Не надо сгоряча бросаться словами, потому что есть кое-что еще связанное с этой машиной. Он коснулся плеча куклы. Не знаю, настоящий у нее внутри механизм или, как говорит мистер Гормуляш. Я мог бы забрать ее к себе в мастерскую и там проверить. Кроме того, не будем забывать, что прошло 200 с лишним лет. Разумно ли ожидать, что механизм будет по-прежнему работать? Впрочем, многие часы той эпохи ведь до сих пор ходят, так что это вполне возможно. Но вот что я обнаружил, когда обследовал внутренность куклы. Механизм недавно смазывали маслом. Молли нахмурилась. «И что?» «Хотелось бы уточнить. Доктор Фелл, как вы...» Эллиот огляделся по сторонам. «Сэр, но где же вы?» Внезапное исчезновение доктора, чью объемистую фигуру уж никак нельзя было назвать незаметной, укрепило Пейджа в убеждении, что произойти может все, что угодно. Он еще не привык к этой странной манере доктора Фэлла пропадать из поля зрения и появляться в самом неожиданном месте, где его чаще всего находили за каким-нибудь бессмысленным занятием. На этот раз о его перемещениях возвестила короткая вспышка света в чулане. Зажигая одну спичку за другой, доктор Фэлл сосредоточенно изучал содержимое книжных полок. «Да, да, что вы сказали?» «Вы не слушали рассказ мистера Гора?» «А, да, слушал, конечно. Едва ли я могу претендовать на то, чтобы сходу добиться успеха там, где потерпела неудачу столько поколений. Но у меня возник вопрос». «А как был одет человек, который в старину выступал с этой машиной перед публикой?» «Одет?» — переспросил Гор. «Да, традиционный костюм фокусника, признаться, никогда меня особенно не впечатлял, хотя и наводил на некоторые размышления. Я худо-бедно пошуровал сейчас тут на полках в поисках материалов, но пока не уверен...» «И что вы думаете о книгах?» «Довольно заурядное собрание книг по незаурядным предметам. А, впрочем, есть записи о некоторых неизвестных мне видовских процессах. Еще я нашел нечто вроде отчета о том, как проходили демонстрации машины. Могу я его позаимствовать?» «Благодарю». На самое любопытное — вот что». Гор с озорным блеском в глазах смотрел, как доктор Фелл выбирается из щулана, держа в руках какую-то ветхую деревянную шкатулку. Пейджу вдруг показалось, что на чердаке стало очень многолюдно. На самом деле всего лишь появились Кеннет Маррей и Натаниэль Бароуз, которым очевидно надоело сидеть внизу. Большие очки Бароуза и внушительно спокойное лицо Мара высунулись из лестничного пролета. Но к остальной группе вновь прибывшие подходить не решались. В шкатулке что-то клацнуло. Доктор Фел аккуратно пристроил ее на узкий краящик, служившего основанием автомата. «Осторожней с машиной», — строго сказал доктор. «Пол здесь ходуном ходит. Не дай бог она загремит вниз по лестнице. Ну вот, полюбуйтесь». «Своеобразная, согласитесь, коллекция древностей». Он открыл шкатулку. Внутри оказалась горстка разноцветных стеклянных шариков, ржавый нож с расписной рукояткой, несколько рыболовных мушек, что-то наподобие грузила с четырьмя приваренными большими крючками, торчащими в разные стороны. И, что уж совсем удивительно, старинная дамская подвязка. Но не эти вещицы привлекли всеобщее внимание, а то, что лежало сверху. Это была пергаментная маска на проволочном каркасе в виде головы с двумя лицами, обращенными в разные стороны, как на изображениях Януса. Маска была пожухлая, сморщенная, потемневшая от времени. Доктор Фелк ней не притронулся. «Какая страшная!» — прошептала Мэдлин. «Но что это такое?» «Маска Бога», — ответил доктор Фелл. «Такую маску надевал председатель или распорядитель, который руководил сборищами ведьм. Большинство из тех, кто что-то читал на тему мистических культов, и даже некоторые из тех, кто об этом писал, слабо себе представляют, что это на самом деле за явление». Я не собираюсь читать вам лекцию. Но перед нами показательный пример. Сатанизм — богохольная пародия на христианские обряды. Однако у него древние корни в язычестве. В числе главных языческих богов были двуликий Янус, страж дорог, покровитель всех начинаний и свершений, и Диана — покровительница плодородия и женственности. Так вот, распорядитель или распорядительница бесовских сборищ обычно надевал либо козлиную маску дьявола, либо вот такую, как мы имеем тут. Бррррр! Сомкнув большой указательный пальцы, он легонько щелкнул по маске. «Вы уже давно на что-то такое намекаете», — робко проговорила Медлин. «Возможно, мне не следует об этом спрашивать. Даже неловко. Но все-таки ответьте мне прямо. Неужели вы хотите сказать, что где-то тут у нас в окрестностях есть сатанинская секта?» «В этом и весь курьез», — сказал доктор Фелл. Казалось, его посетило какое-то мрачное озарение. «Ответ — нет!» Наступила пауза. Инспектор Эллио так опешил, что забыл о присутствии свидетелей. «Погодите, сэр! Вы имеете в виду...» «Это невозможно! Наши доказательства говорят...» «Именно это я и имею в виду!» «Наши доказательства мало о чем говорят!» «Но боже!» «Но почему это мне раньше не приходило в голову?» С гневной досадой воскликнул доктор Фэлл. «Это дело как будто создано для меня, а я только теперь подхожу к разгадке». «Алло, друг мой, не было никаких тайных сборищ в лесу Хангенчарт. Не было никаких ночных оргий и срамных игрищ». Никакая зловещая секта не заманила в свои сети добропорядочных жителей Кента. Когда вы еще только приступили к сбору доказательств, меня уже тогда начали грызть сомнения, и вот теперь я, наконец, вижу неприкрытую, гнусную правду. Элиот, за всем этим делом стоит одна единственная подлая душа, только одна. «Все! От неимоверной жестокости до собственного убийства на совести одного человека!» «Вот вам вся правда! Можете не благодарить!» Послышался скрип половиц. К ним решили присоединиться Марры и Баррлс. «Вы, похоже, сильно взволнованы», — сухо заметил Маррой. «Сказать по правде не без этого!» Смущенно ответил доктор. «Я пока еще не до конца распутал этот клубок, но кое-что уже проясняется, и в самое ближайшее время я смогу поделиться с вами некоторыми выводами. Корень здесь в... мотивах». Он посмотрел куда-то вдаль, и в глазах его замерцал огонек. «И потом для меня это в новинку». Я с подобными фокусами еще не сталкивался. Скажу вам откровенно, по сравнению с изощрениями ума того человека, с которым мы имеем дело, сатанизм — относительно невинное и бесхитростное занятие. Простите, дамы и господа, мне нужно еще посмотреть кое-что в саду. Продолжайте, инспектор и он, грузно переваливаясь, зашагал к лестнице. Эллиот ничего не ответил, он был в каком-то ступоре. Наконец он очнулся и отрывисто сказал. — А, так, хорошо. — Кажется, вы что-то хотели, Марый? — Я хотел посмотреть на автомат, — ответил тот с раздражением. «После того, как я провел работу с отпечатками и дал вам в руки все доказательства, меня как будто перестали замечать. Я стал больше не нужен. Ага, так это и есть золотая ведьма. А это что такое? Можно взглянуть?» Он взял в руки деревянную шкатулку, потряс ее и поднес ближе к пыльному окошку, из которого падал слабый свет. Эллиот за ним наблюдал. «Вы когда-нибудь раньше видели что-нибудь из этих вещей, сэр?» — спросил он. Марой помотал головой. «Я слышал об этой пергаментной маске, но никогда ее не видел. Вот интересно. И тут ведьма жила. Пейджи сейчас готов поклясться, что никто ее не толкал. Как оно было на самом деле, никто не знает». Семь человек толпились вокруг нее на скрипучем полу, горбом выгибавшимся в сторону лестницы. Но свет из окна был слишком тусклым, а всеобщее внимание было обращено на Марея, стоявшего спиной к автомату со шкатулкой в руке. Поэтому даже если кто-то и задел ведьму, это осталось неизвестным. И когда она сорвалась с места, молниеносно, как машина, у которой отказали тормоза, Никто не понял, что произошло. Они только увидели, как три центнера дребезжащего, как пушечный лафет железа, понеслись прочь, устремляясь к лестничному пролету. Надрывно взвизгнули колеса. Потом они услышали стук палки доктора Фэлла, который спускался по лестнице, и Элиот закричал «Ради бога, доктор, берегитесь!» Кукла с грохотом вылетела на лестничную площадку. Пейдж успел до нее дотянуться. Он обхватил руками железный ящик, но остановить громадину было так же невозможно, как летящий снаряд. Пейдж лишь сумел удержать черную махину в вертикальном положении в тот самый момент, когда она опасно накренилась и могла, опрокинувшись, неуправляемо полететь вниз, метая все на своем пути. Кукла снова прочно встала на колеса, и скорость удалось немного погасить. Распростертый на верхних ступеньках Пейдж посмотрел вниз и увидел доктора Фэлла. Тот стоял на середине спуска и глядел вверх. Пейдж заметил пучок света. Дверь у подножья лестницы была открыта. Доктор Фэлл, запертый в тесном пространстве лестницы, не мог сдвинуться ни на шаг. Он только приподнял над головой руки, словно защищаясь. Железное чудище с адским треском пронеслось в каком-то дюйме от него. Дальше произошло то, чего никто не мог и вообразить. Пейдж увидел, как автомат вылетел в раскрытую дверь коридора. Одно колесо отскочило от жесткого приземления, но инерция была еще слишком велика. Покачнувшись, автомат с силой ударился в дверь напротив. Та поддалась и распахнулась. Пейдж, спотыкаясь, бросился вниз по лестнице. Ему не обязательно было прислушиваться к крику из той комнаты напротив. Он помнил, что там лежит Бетти Харботл, и догадался, чем для нее чревата новая встреча с ведьмой. Когда автомат наконец остановился и затих, из спальни донеслись какие-то неясные звуки. Некоторое время спустя оттуда вышел доктор Кинг, бледный как полотно. — Что вы натворили, черт возьми?